как Пепик с Микишем праздновали Рождество. Дорогие ребята, с какой всегдашней радостью ждал Пепик чудесного сочельника. И хотя никаких подарков от Иисуса он никогда не получал, однако елка была у него на каждое Рождество. Ее украшали разноцветными гирляндами-цепочками, звенья которых делались из упаковочной бумаги из-под цикория и склеивались мучным клейстером да какими-нибудь сладостями. А когда на елке зажигали еще и свечи, то румяные яблочки вспыхивали меж веток точно под кистью художника. Пепик просто налюбоваться не мог на эту необыкновенную красоту. И, тем не менее, он забывал про все на свете, стоило только пастуху затрубить на деревенской площади. Ах, ребята, как замечательно он играл! Было уже темно, в занесенных снегом домишках горел свет, и где-то там, под окнами одного из них, среди праздничной ночи, играл на трубе пастух. Прекрасные колядки. Детвора не отходила от него ни на шаг, следуя за ним от хижины к хижине, от усадьбы к усадьбе, до тех пор, пока звон колоколов не возвещал о начале торжественной полуночной мессы. Того злополучного снеговика Пеппик вспоминал Микишу до самых рождественских праздников. А потом перестал. Отвлекли праздничные заботы. За неделю до Рождества Пепик повстречал на деревенской площади колесного мастера Кудрну, который доверительно сообщил ему, что Микиш заказал у него симпатичные санки, удобные и достаточно большие, чтобы на них можно было кататься втроем. Наверняка Микиш хочет сделать так, чтобы на Рождество я получил подарок от Иисуса. Рассудил Пепик и сразу стал думать, Чтобы такое подложить под елочку для самого Микиша. Ну а что же Микиш? Как вы знаете, на чердаке в старом горшочке у него было надежно спрятано немало монет. Летом он частенько получал деньги от прожан, которые, бывая в этих местах, всякий раз удивлялись, когда котик с ними здоровался. Впрочем, Микиш не был жаден и много раз дарил Пепику. Крейцер другой, чтобы он купил себе краски и бумагу для рисования. Но вот от Иисуса Пепик еще никогда не получал подарков. Поэтому его очень обрадовало, что Микиш проявил о нем заботу. Долго ломал Пепик голову над тем, что подарить на Рождество Микишу и другим своим друзьям, Пашику и Бобишу. В копилке у него было несколько крейцеров, но их не хватило бы на подарки для всех троих. После долгих раздумий мальчик решил, наконец, заказать кудрни самокат. Один на всех. Первым в подарок получит его микиш. На другой день после праздника он, как рождественский подарок, постоит в хлеву Пашика. А на третий его получит бобиш. Кататься же на нем пока никому и не придется, потому что всюду полным-полно снега. Для этой цели у друзей будут санки, которые Пепику подарит на Рождество Микиш. Как здорово все придумал Пепик! Зимой мы будем кататься на санках, летом на самокате, и у нас будет на чем кататься круглый год. И Пепик заказал колесному мастеру Кудрни самокат. Однако тех немногих крейцеров, что он хранил про запас, не хватило на оплату самоката, и они с Кудерной заключили выгодную для обоих сделку. Мастер делает самокат, а Пепик за это красочно распишет стены его домика. Проблема была решена. В канун Рождества Пашика навестил козел Бобиш. На нем было старое хозяйское пальто. Шея обмотана теплым шерстяным платком, чтобы не простудиться. Пашек тем временем мыл и драил свой хлев, наводя порядок к празднику. Когда Бобиш похвалил его за усердие, Пашек сказал, — У меня тут свой интерес. Нынче наш Пепик постится и успел уже страшно исхудать. Но за это он, мол, увидит ночью золотых поросят, бегающих по стене. Вот я и стараюсь, чтобы выглядеть в своем хлеву не хуже тех золотых красавцев. И завтра по-прежнему нравится Пепику. И вот наступил долгожданный сочельник. На столе пахнущая хвоей и смолой уже красовалась елочка, прочно установленная в старой ступе. На ней в круговую висели разноцветные бумажные гирлянды, К веткам были подвязаны всякие сладости в гофрированных обертках и румяные райские яблочки, что так и горели среди свежей зелени. На самом верху сияла вырезанная из золотой фольги «Вифлеемская звезда». Дорогие ребята, вы даже представить себе не можете, какую необыкновенную радость доставляла Пепику эта маленькая, Скромно украшенная елочка. После легкого ужина, что состоял из темного пряного соуса со сливами, изюмом и миндалем, а также из черной каши, которую вы хорошо знаете, это перловка с сушеными грибами, бабушка зажгла на елке свечи, и как раз в эту минуту под окнами одного из деревенских домов пастух заиграл на своей трубе первую рождественскую колядку. Пепик отправил Микиша посмотреть, под чьими трубит пастух. И еще прежде, чем котик вернулся, на столе под елочкой уже лежал новенький самокат. Посмотрев на него, удивленный котик спросил бабушку, мол, не подарок ли это Пеппику от Иисуса? Но бабушка сказала, — Нет, Микиш. — Этот самокат Иисус дарит тебе за твою доброту и послушание. А вот Пепик остался без подарка. Ухмыльнувшись в усики, Микиш проговорил. — Большое спасибо за такой замечательный подарок! И при этих словах Плутовский покосился в сторону Пепика. А в следующую минуту он шипнул мальчику на ухо. — Пойдем-ка со мной, посмотришь, что дарит тебе Иисус. Пепик совершенно не понимал, куда это ведет его Микиш, зачем он тащит его за собой в занесенный снегом сад. Но вскоре все выяснилось, когда Микиш подвел мальчика к молоденькой яблоньке, под которой лежали великолепные санки. — Вот! — что дарит тебе Иисус, — сказал Микиш. — Пользуйся на здоровье до полного износу. Такое пожелание котик услыхал от отца Пепика, когда тот вручал новые сапоги заказчику. Пепик сердечно поблагодарил друга, и тут же у яблоньки они уговорились вместе пользоваться подарками, чтобы у каждого из них было на чем кататься зимой И летом. Потом Пепик спросил Микиша, почему он поставил санки в саду под яблонькой. И котик, несколько растерявшись, ответил. — Я слышал, что рождественские подарки кладут под деревцы, вот и поставил их сюда, под яблоньку. Прежде я никогда не видел, как это делают, и поэтому не знал, что подарки следует класть под деревцы, принесенные из лесу. Пепик похвалил друга, что все так хорошо устроил, и повез санки в дом похвастаться бабушке. Бабушка потрепала доброго котика за ушками и назвала его самым славным катофеем во всех грусицах. Но долго друзья в горнице не усидели. Очень уж им хотелось обновить санки. Пепик тепло оделся. Микиш тоже натянул теплые варежки и радостные они вынесли санки во двор. Пепику захотелось похвастаться подарком и перед Пашиком, однако их толстяк-приятель после плотного ужина спал, как убитый, и давно не ведал, что творится на белом свете. Общими усилиями друзья закатили санки на горушку, кусать бишобра. Там Пепик сел на них, Микиш устроился у него за спиной, и, ух, они стрелой помчались вниз по дороге мимо собственного дома и дальше к ручью. Была прекрасная звездная ночь. Где-то вдалеке, на противоположном краю деревни, трубил коляды пастух, и в благодарность за это из каждого дома ему выносили какие-нибудь угощения — которые со словами признательности принимал козел Бобиш и бережно складывал в мешок. Ах, это божественная рождественская ночь!